Глава 16. Свет на миг померк, тут же вспыхнул ещё ярче, даря резев в глазах. Ослеплённый Придон ахнул, покрепче стиснул рукоять топора. В помещении возникли трое, все чудовищно высокие, на голову, а то и на две выше него, но в плечах узкие настолько, что мертвецки бледные уши оказались на ширине плеч. У всех длинные и очень тонкие руки. Совершенно голые черепа, даже без бровей, очень тусклые, безжизненные глаза. Все трое смотрели без всякого выражения, пред он так и не понял, одежда ли, что струится вокруг их тел, как серая плёнка на болотных пузырях, или же сгустившийся воздух. Все трое выглядели одетыми. Одетами легко и свободно, но в то же время в незримых доспехах. "Камар", сказал один без всякого выражения. У Придона пробежала по спине новая ледяная волна. Комар вбекерил в окно. «Я рек, что следует задвигнуть», — сказал второй. Третий сдвинулся. Придону почудилось, что каждое движение ему дается с трудом. Оглядел Придона сбоку. «Наверное, Гедза», — сказал он со вздохом. «Местные Гедзы все назазедливее, а мы только отгастиваемся». Не только, возразил первый. Отгастиваемся, сказал третий невесело. А то и вовсе топимся. Они говорили на своём дивьем языке, но странное дело, пред он понимал, даже чувствовал их страх, ненависть, подавленность, отчаяние, при такой своей неимоверной мощи, гнев и радость при виде его, такого маленького, слабого и такого отважного. Передний дев сделал небрежный жест. Предон осхватили тысячи огромных пальцев. Топор выдрало из руки. Пол и потолок поменялись местами, задвигались стены. Он напряг все мускулы, отчаянно рвался из чудовищной лапы, но исполинские пальцы стиснули сильнее. Дышать стало совсем трудно. Незримая ладонь сжала до треска рёбер. Бешенство ударило в мозг. Надо бы раньше, с разворота топором левого ногой правого, а потом достать лезвием того, что напротив. Его швырнуло на твёрдое. Он попытался тут же вскочить. Он умел вскакивать быстро и красиво, как через голову кувырком, так и в сторону, не выпуская топора и всегда готовый к бою. Но те же огромные ладони с силой прижали к этому ложу. Незримые оковы упали на запястья. Прид он застонал от злости и отчаяния, дёрнулся. Над ним появился огромный дев. Тусклые глаза без выражения смотрели на прикованного. распростёртого, что всё ещё лихорадочно искал способы, как ухватить, повергнуть, бить и убивать, слышать хруст костей, с наслаждением смотреть в глаза, что заволакиваются смертью. «Сколько у всех новых истот виты?» — произнёс он серым голосом. «Это гыдотно». «Иен», — сказал второй, — «иен, бачу в особны! Непрометящий зверь, всё кипеет, бурлит, возгонит, а за мисс цвета бегут скалки яркой и чёткой дерты». Третий сказал тоже ровным голосом, но Придону в нем почудилась горечь. «С чем на всем зверям заставлять? Вейся, Герт!» Придон пытался пошевелить хотя бы головой, но не мог, однако глазными яблоками двигать удавалось, хотя всякий раз чувствовал тупую боль в черепе, что странным образом отдавалось в зубы. Один из дэвов исчез, потом второй. Придон не мог понять, куда деваются, однако вскоре появилось двое других. такие же высокие, лысые, с неподвижными лицами в москв внезапно кольнуло. Да все эти девы с лёгкостью проходят сквозь стены, призрачные для них и невесомые, как сгустки тумана. Это для него это всё камень, железо, но не для девов. Один из новых, старый и седой настолько, что казался сгустком тумана, сразу подошёл, навис над распростёртым пленником, всматривался, вслушивался, хотя придон не произнёс ни слова. Но сдрядивы часто дергались, схлапывались, задерживая запахи. «Как он прошел сюда?» — спросил он. «Кто его заметил первым?» «Ты, Шагерайк». Деф, к которому он обратился, указал глазами на другого, что застыл у окна. «Дирт Става». «Когда?» «Он карабкался», — ответил Шагерайк. «По стене». Седой Деф переспросил. «По стене?» «Да, они бесстрашны». "Ех, жизнь коротка, потому и мне страшно падать с большой высоты", дев сматривался в лицо Придона, потом не глядя протянул длинную тонкую руку и с лёгкостью взял с соседнего стола металлическую глыбу размером с наковальню. Придон не поверил своим глазам. Металл прямо в ладонях мага накалился так, что осветил снизу злое лицо красным светом. Жар докатился даже до Придона, а металл уже начал течь. Струился между пальцами ярко-оранжевыми струйками. С поверхности стола навстречу метнулись синие дымки. Под суровым взглядом мага рассеялись, а выжженное пятно исчезло. Капающий металл начал обретать форму. Через несколько мгновений на столе стояла широкая чаша. Красный цвет сменился багровым. Но ещё раньше, чем она остыла, маг взял оттуда же со стола камень. Самый обыкновенный обломок гранита. С задумчивым видом сжал в ладонях над широким зевом чаши. Захрустело, будто в комнате заработала камнедробилка. Хруст истончился. В ладонях мага уже не глыбы и даже не мелкие камешки, а мельчайший песок. Маг высыпал в чашу. Пожитейски отряхнул ладони, как отряхивает хозяйка, выдернув морковку из грядки. Даже вытер пальца халат. Придон в ужасе опустил веки. Это не люди, не чудовища, это настоящие боги. Нечего и думать с ними совладать. Его разрежут сейчас, достанут сердце для своего нечестивого колдовства. Сердце, в котором нет ничего, кроме любви к Итании. Шайгера иг смотрел с явным недовольством. Что ты с ним? буркнул он. Не топыри вызыпляют в ночи. Рано, сказал седой дев. Я хочу понять, как он сюда. Ну, где та щель? «Не, Гетс, не смогла стена ущелиться, ставил не ты, а сам великий гитар. Сейчас стена та же, как и Эрка Лет. Как она в щакум перемолола стадо скота и какое-то самодвижущееся племя. На два жарекса все было в брызгах слизи». Он удовлетворенно засмеялся. Щагерайк буркнул. «Ну, при жаре слизь. Так спроси его». Седой покачал головой. Предложил неожиданно. «Спроси ты». Чаги Райк насторожился. Взгляд глубоко запавших глаз метнулся к Придону. «А что с ним?» «Не ведню». «Не ведешь? Ты не ведешь?» Седой Дэв устало усмехнулся. «Попробуй сам». Чаги Райк повернулся к Придону. Глаза, оценивающие, измерили мощную мускулатуру пленника. «Да, он крепок, но крепыши хрустеют быстрее». «Пробуй», — повторил Седой Дэв. Он зевнул, потянулся, с кряхтением поднялся на ноги. Снова он показался Придону непомерно высоким. Таких тонких и худых просто не могло быть. Слишком худых, с тонкими птичьими костями и непомерного роста. «Я начну с озера Боли», — предложил Щагерайк. «Да хоть с берега желтых туманов», — ответил Седой Дев. Он направился к двери, с порога оглянулся. «Только не убивай. Пока». Придон терпел дикую обжигающую боль, пока мог терпеть. А терпеть её мог как истинный артанин. Терпеть и смеяться врагам в лицо, стойко и мужественно терпеть, не замечать, держать лицо. Всё должно быть красиво. Да его не жгли огнём, не рвали крючьями мясо, не растягивали на ремнях. Тем не менее боль возникла сразу во всём теле, пронзила внутренности, взорвалась огненным шаром в черепе, пронзила каждый сустав, каждую жилку. Он терпел даже улыбался. Боль стала невыносимой. Он погрузился в атьму, а там, в атьме, уже не Артанин, он всего лишь то, что осталось в его теле. Это стонала или даже кричало от боли, но он, придон, не отвечает за того человека. Как по совету волхвов, перестал считать себя отвечающим за свои же поступки, совершённые во сне. Здесь же вообще не бытие, чёрное и поглотившее с головой. Иногда он выныривал, слышал свой хриплый крик, Снова погружался в тьму. Боль не исчезала, но становилась как бы чужой, существующей отдельно. Прошли годы, прежде чем вынырнул надолго. Сумел даже рассмотреть комнату. В ней ничего не изменилось за эти века. Явился старый седой дев, серебряные волосы слабо колышатся по ветру, лёгкие и невесомые, как паутины. Глубокие морщины на лице то ли разгладились, то ли придон уже привык к его уродству. Оска в глубоко запавших глазах дева почему-то стала ещё злее, отчаяннее, кричаще. Придон услышал его скрипучий голос. "Ну и что изведарил?" шагирак буркнул утомлённо. "Это просто обезумник. Как сумел пройти всё за считанство, не разумею. Ты и скорд, что он говорит?" "Ну-ка." Придон ощутил, что его вывернули наизнанку. достали из тайников самое сокровенное, что он прятал в самой глубине сердца. И вот теперь оно кровоточащее, развёрнуто, как спелая слива, вся мякать под палящим солнцем. Он всё это понимал, но магия затмила разум и погасила волю. Он вместе с девами слышал этот хриплый, задыхающийся голос, полный непередаваемой муки, страсти, мольбы, страха, но не понимал смысла этих слов. А если ты Видишь у ворот дворца тысячи и тысячи брачных послов, то среди них толчётся и мой посланец, любимая. Если сто мужчин не могут ни есть, ни спать, то среди этой сотни мечусь я, с воспалённой душой и израненным сердцем. Я, если 10 героев бросили мечи в пыль, надели лохмотья певцов и пошли по свету, воспевая твою красоту, то я среди них. Если ты сумела всех отстранить от себя настолько, что остался только один, то знай, Это я, тот единственный, которого ты не сможешь прогнать ни угрозами, ни холодностью, ни оскорблениями. Щагерайк хмыкнул, бросил на седого Дэва острый взгляд. Старый Дэв холодно и внимательно слушал, но глубоко запавшие глаза блестели, а на бледных щеках выступил румянец. — Что он глаголит? — сказал он негромко. — Разве дикие могут вот так? — Ты слушай, — ответил Щагерайк. — Слушай. С губ распростертого и одурманенного варвара, лишенного сознания и воли, продолжали срываться странные для такого испещренного шрамами воина слова. «Но если тебе скажут, что у твоих ног нет ни одного, ни одного, тогда знай, что мое измученное сердце не выдержало. Ни кровавые битвы, ни воля чужих колдунов, ни сами боги не могли остановить и повергнуть. Но твой холод убил меня надежнее любого меча». Я мёртв, я похоронен, а на мою могилу навалины тяжёлые камни, чтобы не встал вликомой любовью. Он шептал всё тише, заклятие ослабевало. Седой дев наклонился, ловил каждое слово, а Шагераек повторил задумчиво: Вликомой любовью. Что-то знакомое. Но не вспомнить, не вспомнить. А в тандарх обранил Седой дев негромко. Кто? «Автан Дарх», — повторил Седой с некоторым раздражением. Он наклонился, стараясь не пропустить ни слова, слетающего с губ зачарованного. «Великий маг, жил и творящего за пятьсот лет до осознания». «Маг?» — повторил Чагерайк. «А при чем здесь маг?» «Он был великий маг», — бросил Седой Деф еще раздраженнее. «Он освоил даже магию любви. По крайней мере, так глаголят». Чагерайк отмахнулся. Эти слухи росней от эпохи ото эпохе. Всем хотелось чуда, но заклятия его, те, что проросли до нас, в истинстве дивны и странно красивы. Придон уже шептал совсем тихо. Седой деф распрямился, теперь лицо было снова бледным, зато глаза блестели странным влажным светом. Шайгерайк, я боюсь, что что этот варвар как-то нащупал ключ. Ключ? Разве это бытносно? Или хотя бы отыскал отдельное слово? Шегер айк подумал, покачал головой. Ты прав. Я тоже познаю, как моё сердце трепещет от на глазах кипения слёз. Тебе артно, но я сейчас страстно жажду уберечь какую-то грязную и тупую, как корову. Нет, как козу невежественную сенга девку. Сидой дев сказал встревоженно. Пойди к окунергу. Пусть он тебя очистит, апуринит. Погрузись, ты устал. Лучше оластись прямо сейчас. От магии любви нет щита. Не надо опасничать. Щагерайк поднялся. Сделал пару шагов к двери. Оглянулся с тревогой. А ты? Седой Дэв сказал невесело. А у меня щитанство есть. Щагерайк дернулся. Ты же сам рёк, что от магии любви нет щитанства. Нет, ответил Седой Дэв. Но для меня есть. Иди. Щагерайк вышел. Пальцы его на ходу растирали ноющее сердце. Когда за ним захлопнулась дверь, а незримые руки наложили колдовские печати, видимые только чародеем высшей степени, Седой Деф снова повернулся к потерявшему сознание варвару. Сквозь кровавую пелену, застилающую взор, Придон видел, как на стене, прямо над запрокинутой головой колдуна возникло светлое пятно. Расширилось, в мерцающем свете высветилось созданное его волей и чарами женское лицо с удивительно тонкими, почти птичьими чертами. Крупные выпуклые глаза смотрели с любовью и нежностью. Колдун часто задышал, сказал что-то. В голосе послышались хрипы. Он всхлипнул, сам испугался или стыдился. Угрюмо оглянулся на дверь, взмахнул рукой. Изображение исчезло. "Да, он защищён", сказала что-то в черепе Придона, и он со испугом понял, что понимает мысли этого дева. "Как любой защищён", продолжал надрывный ломкий голос, "кто до смертной муки переболел чем-то" У того вырабатывается способность не заболеть снова и болеть уже нечему. И тут же мысленный голос дева утих. Больше Придон не уловил ни слова. Он вынырнул из океана боли. Глаза снова увидели ту же комнату. Тело своего Придон не чувствовал, даже веки не мог опустить. Так и смотрел сквозь боль и жуткую резь в глазах. Старый седой дев всё ещё в комнате. Отлучался или нет, Придон не видел, но дев выглядел измученным. Словно пытали его самого. Вот это его пропустили через кости дробилку, а потом жгли на незримом огне. Потом зазвучали голоса. В поле зрения появился Щагерайк. «Ну что?» — услышал Придон. «Расхрустеть его, не расхрустеть?» Старый Дев покачал головой. «Он отдан кому-то. Очень отдан. А любовь — это самое сильное ведерство. Она разом полонит голову, сердце и тело». От Данилу извим лишь от того, кого любит, от всего остального укрыт как никто. Щей герай фыркнул. Ят удары его же рубилом из железа по темени. Седой дев брезгливо отшатнулся. Гологолиш, как эти грязные варвары. Запечатлеваю тебе, он укрыт от любой магии, любых охот и любых возникалищ. Ему безназна горы золота или целые вокерты. Его безназна умыzyвать любыми женщинами. Шегераx снова фыркнул. Любами? Хочешь речь, что даже Арлидия, вся у тех полузверей знаколила богини любви, не сумеет все зачаровать? Он уже зачарён. Терпеливо сказал старый Дев: "Сам себя зачарил своей волей. Эти черы укрывают от всех других черов. Его убить да, победить нет". Они говорили между собой. На него внимание обращали не больше, чем на раздавленную муху. Голоса звучали ровно, монотонно. Придон вслушивался в эти странные слова, и постепенно понятными становилось всё больше и больше слов. Наконец он уже понимал всё, словно девы с самого начала говорили на его языке. "Та, спросил шагираек, ради которой он далеко? Очень, ответил старый дев, даже не игинию за какими горами, морями или пустынями, но разлука для любви, что уже и не любовь, а великность, что ветер для огня." Слабый гасит, сильный раздувает. Да и вообще, любовь, что боится длинности или щитности, не великность. Во всяком случае, я легко проткну щитность такой великности хоть пальцем. Шайгерай кивнул. Лицо было угрюмым. Я вем. Напротив, длинность только усиливает власть тех, кого мы любим, и усиливает щитность. Старый дев долго задумчиво смотрел в неподвижное лицо варвара. Не понимаю. Вот он, полузверь, но как он может? Ведь щегераек, наша священность в том, что в нас настоящих мертится сама великность, даже простая любовь. Анейшая боль нашего кровства не в том, что гибнем, не в силах проникнуться к жизни в мире с этой страшной сводящей с ума луной, из каких бездны тьмы только взялась на гибель нашего народа, а в том, что сотушеваем любить. А люди без всего быстро беднеют, обретаемы в полу людей, упрощаются, а затем и вовсе. Не вем, но мне жутно и гадно думать, что у всех полузверей может выникнуть то, что гинет в нас. Щеггер Айк долго всматривался в лицо варвара. «Все-таки он зверь», — обронил он со вздохом. «Хищный, плотоядный, не могу поверить». Старый Дэв сказал тихо. «Если к нему пришла великность, что мне кажется тоже дивно несбытным, — Но она изменит его до неузнаваемости. Помнишь, великого Нкиду из зверя превратила в человека? Зато Хримана из человека в зверя. Старый Деф отмахнулся. То была не любовь, а совсем другое. Ты знаешь, что было с Хриманом на самом деле? Это стало для многих уроком. Ладно, что делать с варваром? А что предлагаешь ты? Старый Деф ответил хмуро. Что и со всеми, кто сюда добирался? Щагерайку удивился. А такое было? «Дважды», — заверил Старый Деф. «Только это случалось еще в эпоху Серого Неба». Он застыл. Глаза невидящие уставились вдаль. Взгляд ушел сквозь стены. Щагерайк понял, что Старый Деф видит это страшное небо, в которое от чудовищного удара о землю было выброшено столько песка, пыли и пепла, что многие поколения рождались не видя солнца и не догадываясь о нем, как и о том, откуда на землю идет тепло. Впрочем, оно и сейчас идет не столько от солнца, сколько от подземного жара. Щаги Райк сделал усилие, прошел мыслью по цепочке разговора. Вспомнил, о чем говорили, сказал. Тогда еще не было варваров. «Да», — прошептал старый дев. «Но появились первые обезглуздевшие, что научились истить в этом страшном свете с луной над головами, что истнит прежде прекрасные звездные ночи в это, в это». Он уронил голову. Придон снова услышал его скорбный голос, не понял смысла, только уловил, что появившаяся луна не только уничтожила всё дивство за несколько дней, но и зашвырнула в дикость корсточку уцелевших. Дивы так и не сумели приспособиться к этому мёртвенно-колдовскому свету, страшным приливам и отливам в сознании, когда близость луны не только дважды в сутки бросает волны океана на берег, затопляя близкие к водЕ рыбацкие деревни и переворачивая лодки, но и творит те же страшные приливы и отливы в телах людских и зверинах. Но звери и есть звери, а вот тонкость внутри людей ломается под внезапными ударами крови. «Хуже другое», — сказала в голове Придона, но он понимал, что это говорит сам себе старый Деф. «Мы, уцелевшие, как-то сопротивляемся. Впадаем в спячку на период приливов-отливов. Пытаемся выстроить щитность. Хотя враг коварен. Нападение свершается внутри наших же тел». Но мы еще могли бы на что-то надеяться, если бы не обезумевшие. Не все погибли, увы, участь некоторых еще ужаснее. Они выжили как звери, все позабыв, опустившись до простого собирательства съедобных корней и птичьих гнезд во вновь на росших лесах. Но что ужаснее, у них появляется многочисленное потомство, невежественное, свирепое и настолько живучее, что первых захваченных дикарей люди исследовали как чудо, Эти лунные толчки крови ускорили метаболизм. И что же? О чем это я думал? Ах да, Щегерайк спрашивал, что делать с дикарем. Стареет Щегерайк, а ведь он самый молодой. С дикарем то же самое, что с попавшими оленями. Ах, олени были в той жизни. Теперь здесь голые скалы. А все, что мы творим, заново населяем мир, это не выше насекомых. Совсем недавно сил еще хватало создавать прекрасных нетопырей, жара птиц летающих лягушек, а в самом начале до удара Ахримана о землю он умел творить чудесных коней, наделённых даром речи и способностью скакать по воде. Что ещё? Ах, да, ещё Диртстава выглядит растерянным. Он всегда был ровен, как выжженное поле, и кристально твёрд, но сейчас избегает называть состояние пленника иначе, чем безумие, помешательство, ума помрачение. С одной стороны, он, конечно же, прав. Душа и мозг пленника в защитной скорлупе помешательства. Ни какие заклинания не могут воздействовать на уже смятенную душу. Там буря, словом и чаром не пробиться. Но с другой стороны, этот безумец словно бы черпает силы ещё из неведомого источника. Он проговорил вслух: "Если бы этот герой явился, как приходили другие". Из-за стены послышался голос Диртаставы. "За золотом и сокровищами". Он хмыкнул. а седой Дев поник головой. «Если бы герой за сокровищами, он сейчас трепыхался бы распятый, как лягушка. Его бы вывернули наизнанку, он рассказал бы все, предал и продал бы всех, включая жену, детей и родное племя». «Пока дикарь», — произнес он, — «охвачен этим безумием, против него магия бессильна. Но его легко убить мечом или топором».